Перед ней светились мириады переливающихся точек. М-568 взяла точный ориентир. «Земля, вы слышите меня? Я готова!» На экране появилось лицо королевы М-109. «Приступайте!» Капитан направила нос ракеты на другой астероид, Цереру, настолько огромный, что некоторые даже считали его карликовой планетой. Она видела в иллюминатор круглую белую цель. Когда ракета легла на курс, а скорость, по оценкам м 568 достигла оптимального значения, она включила систему автоматического отстреливания колец на поверхности астероида. Ракета заложила вираж, чтобы добиться эффекта прощи. Круитни полетел по касательной, достиг цели и обрушился на ледяную поверхность Цереры. За ударом последовала вспышка, во все стороны брызнули серебристые осколки. Когда огромное облако пыли рассеялось, Эмма-568 смогла оценить в иллюминатор последствия осуществленного ею маневра. Там, где раньше была гладкая поверхность, образовался кратер. В самом центре карликовой планеты появилась дыра.